морфологического созревания мозга, скажем, посредством введения гормонов, решает одну из сторон общего развития ребенка. Но, во-первых, ученые еще не знают, как это делать. Во-вторых, они еще в меньшей степени знают, можно ли это делать. Здесь пока приходится руководствоваться малопочтенным принципом «как бы чего не вышло». Но главная загвоздка состоит в том, что желание ускорить созревание мозга потребовало бы одновременной перестройки и корректировки многих сотен мозговых звеньев системы и подсистемы. Придется раскрыть немало тайн, прежде чем мы сможем сказать, что хотя бы приблизились к решению этой задачи. Тем не менее, один из факторов, способных изменять сроки морфологического созревания – уже сегодня находится в руках самих родителей. Что это за фактор? Это известно. К моменту рождения мозг ребенка отличается достаточно выраженной незавершенностью своего строения. Ускорять или замедлять это развитие, как показывают экспериментальные данные, можно, регулируя объем и интенсивность воздействия на органы чувств. В частности, мы имеем в виду характер воздействия на ребенка внешней среды – света, звуков, температуры, речи взрослых, то есть тех условий жизни, которые ему организуют взрослые. Значит ли это, что ребенку нужно как можно больше впечатлений? Исследования показали и то, что на раннем этапе созревания – избыточное количество внешних воздействий введет к гипертонии тела нервных клеток и другим аномалиям. Причем отрицательные последствия могут не проявляться сразу же. Не забудем, что мозг-машина с основательной надежностью. Мощные заградительные биологические барьеры предохраняют миллиарды нервных клеток от многих вредных факторов. Защитные физиологические механизмы в виде охранительного торможения стоят на страже умственного и физического развития. Но не во все периоды жизни нервная система равнозначно неуязвима. Существуют периоды, не случайно именуемые критическими, когда самые незначительные вредные влияния или малейшие сдвиги в деятельности эндокринных аппаратов могут привести к необратимым, тяжелейшим последствиям. Мы вовсе не хотим этим сказать, что мозг ребенка первых лет жизни является как-то особенно ранимым и что любой неосторожный шаг может привести к трагическим последствиям. Но проблема как раз и состоит в том, что высокая надежность работы мозга взрослого человека и даже ребенка может при неблагоприятных условиях За счет своих защитных сил амортизировать отрицательные воздействия и никаких откровенных аномалий не будет. Ребенок будет жить и развиваться, как и другие его сверстники, радуя родителей своим примерным поведением и хорошими успехами. И только очень внимательный наблюдатель впоследствии отметит, что неуместный смех ухость, к юмору, то равнодушие к красоте. Конечно, тончайшие проявления психической жизни формируются под влиянием социальных условий, но не следует забывать, что если мысль и нельзя сводить к химическим и электрическим явлениям в нейронах, то без них и сама способность мыслить будет невозможной. Неуловимое, крохотная, некондиционность нейрофизиологической структуры мозга может затруднить или вовсе сделать невозможным развитие наиболее изящных качеств человеческого духа. Ученые сегодня уже могут судить и о том, что происходит при сдвиге методов школьного обучения в ранние дошкольные годы. Когда память маленького ребенка заполняется с помощью Нарочитых педагогических инъекций различными сведениями, при которых мотивом учения является авторитет родителей, поощрение или наказание, либо может, конечно, сложиться какой-то внешне, основательный, хотя и лишенный нравственной силы и эмоциональных опор, информационный багаж.